Разовьюсь Папа, а можно ночью, когда я лягу спать Не буду гасить свет? Почему? Потому что когда темно, мне становится страшно Почему я так боюсь темноты? Ты знаешь, когда я был маленьким Я же тоже был когда-то маленьким То также боялся оставаться один в темной комнате Но я победил свой страх Понимаешь, многие дети А да, кстати, и некоторые взрослые тоже Боятся ведь не саму темноту а скорее неизвестность, которую она несет. Ведь смотри, когда темно, мы плохо видим, поэтому не можем свободно ориентироваться и передвигаться в пространстве. В темноте... Даже хорошо знакомые предметы Могут приобретать странные очертания Ну, например, казаться нам больше Даже любимый плюшевый мишка И тот может показаться большим и страшным Именно показаться На самом деле-то он ведь другой И получается, что пугает человек не темнота сама по себе А он сам, человек, точнее его воображение Ведь стоит включить свет – Все, все наши страхи раз вмиг исчезают Да, бабушка говорит, у страха глаза велики Это точно, бабушка права Поэтому всякий раз, когда тебе будет неуютно в темной комнате То включи лампу и оглянись Ну что, разве страшно? Ведь темнота сама по себе не может причинить никакого вреда Наоборот, она несет покой и отдых но ну, представь себе, если бы все время светило солнце То по вечерам ну, нам было бы трудно заснуть Мы бы не могли хорошо и полноценно отдохнуть, набраться сил Так что и в темноте есть большая польза Поэтому, когда я лягу спать, лампу выключу Ну а как же... Темнота? Так ведь я больше ее не боюсь